Несколько раз приезжал Питер Нэнсилок, но мне удалось избежать встречи с ним. Я хорошо запомнила предостережение Конана Тремеллина и знала, что он прав. Мне нравилось общество Питера, и может так случиться, что во мне произойдет перемена, и я с нетерпением стану ожидать его прихода. Меньше всего мне хотелось попасть в подобное положение, так как я и без на Тремелина сознавала, что Питер Нэнси -Лок опытный сердцеед. Иногда я думала о его брате Джеффри и пришла к выводу, что Питер должен быть очень похож на него. А думая о Джеффри, я вспоминала и о дочери миссис Полгрей. Она никогда не говорила о своей «Дженнифер» с самой тонкой талией, какую можно увидеть, которая не устояла перед обаянием Джеффри и отдалась ему среди трав и вкоев, А потом однажды вошла в море и не вернулась. Я ужаснулась, размышляя о том, какие хитрые ловушки поджидают доверчивых женщин, таких же некрасивых, как я, вынужденных зарабатывать себе на жизнь и зависеть от настроения своих хозяев или других, очаровательных, но не менее несчастных. Созданные на свою беду красавицами, они привлекают внимание распутников и вдруг осознают, что жизнь может предложить им единственный выход – смерть. В настоящее время меня больше всего интересовали уроки с Илвиной и ее отец. Джилли была такой тихой, что забыть про нее было легко. Иногда я слышала ее тонкий голосок, напевающий что-то в доме или в лесу. Комната полгреев находилась прямо под моей спальней, а Джили жила рядом, поэтому, когда она пела у себя в комнате, я хорошо ее слышала. И каждый раз говорила себе: если она может выучить песни, она может научиться и другим вещам. По-видимому, Я слишком часто предавалась мечтам, так как рядом с картиной, на которой Конан Тремеллен вручает дочери приз за первое место в ноябрьских конных состязаниях и одновременно смотрит на меня взглядом полным восхищения и преклонения перед моим педагогическим талантом, в моем воображении рисовалась еще одна. Элвина и Джилли сидят рядом за одной партой. Я даже слышала шепот вокруг. Если бы не мисс Марта Лей, этого никогда бы не произошло. Как хорошо она понимает людей. Посмотрите, сколько она сделала для Элвины, а теперь и для Джилли. В действительности Элвина оставалась все такой же упрямой, а Джилли такой же неуловимой, и у нее, как говорили сестры Тепперти, чердак был не в порядке. Неожиданно мое более или менее спокойное существование было нарушено. Произошли два события, которые сильно взволновали меня. Первое событие было совсем незначительным, но о нем я никак не могла забыть. Однажды во время урока, пока Элвина писала сочинение, я просматривала ее тетрадь с арифметическими упражнениями, исправляя ошибки. Перевернув несколько страниц, я обнаружила листок бумаги. Он был весь в рисунках. Я уже знала, что у Элвины был талант к рисованию, и собиралась при первой удобной возможности поговорить об этом с Конаном Тремеллином. Такие способности нужно развивать, а я могла научить ее только основам рисунка. Надо было, чтобы с ней занимался квалифицированный учитель рисования. Это были портреты. В одном из них я узнала себя. Неплохо. Неужели у меня на самом деле такой надменный вид? Надеюсь, не всегда. Хотя, возможно, она видит меня именно такой. Был там и портрет ее отца, даже несколько. Его тоже легко узнать. На обратной стороне листка я увидела наброски лиц. Было неясно, кого она хотела нарисовать. Себя? Да нет, похоже, Джили. Однако одно лицо чем-то неуловимо напоминало и Элвину. Я долго смотрела на эти странные лица и так задумалась, что не заметила, как Элвина, перегнувшись через стол, выхватила листок из моих рук. «Это мое», — сказала она. «А это отвратительные манеры», — отомстила я. «Вы не имеете права брать мои вещи, дорогая моя. Листок был в твоей тетради по арифметике. Ему там не место». «Тогда его и наказывай», — шутливо ответила я. Потом добавила уже более серьезным тоном. Прошу тебя, не вырывай ничего у людей из рук, это очень некрасиво. Извините меня, сказала Илвина, но голос ее звучал вызывающе. Я вернулась к проверке примеров, большинство из которых она решила неверно. Арифметику Илвина не любила. Возможно, именно поэтому, вместо того, чтобы решать задачи, она рисовала. Почему она так рассердилась? И зачем нарисовала эти лица так, что они одновременно напоминали и джили, и ее саму? «Элвина», — сказала я ей, — «тебе нужно больше работать над арифметикой». В ответ она проворчала что-то невразумительное. «Ты почти не усвоила правила умножения. Если бы ты считала так же хорошо, как рисуешь, я была бы тобой довольна». Ни слова в ответ. Почему ты не захотела показать мне портреты, которые рисовала? Некоторые из них действительно хороши?» Снова молчание. «Особенно мне понравилось изображение твоего отца. Даже сейчас, при одном лишь упоминании о нем, на ее губах появилась нежная, хотя и грустная улыбка. А лица этих девочек? Скажи мне, кто они? Это ты или Джили? Улыбка снова застыла на ее губах. Затем она быстро спросила. «А вам как кажется, мисс? Дай-ка мне еще раз взглянуть на них». Помедлив, она все-таки протянула мне листок. Ее глаза горели нетерпением. Я внимательно изучала лица девочек, затем сказала. «Вот это либо Джилли, либо ты». «Вы думаете, что мы с ней похожи?» «Нет». Мне до сих пор это и в голову не приходило. А сейчас вы так думаете? Вы в том возрасте, когда у детей бывает много общего. «Я совсем не похожа на нее!» — с яростью закричала она. «Я совсем не такая, как эта идиотка!» «Элвина, ты не должна так говорить. Неужели ты не понимаешь, как это жестоко?» «Да, вы правы. Но я не такая, как она. Не хочу, чтобы вы так обо мне говорили». «Если вы еще раз так про меня скажете, я попрошу отца, чтобы он прогнал вас. Он это сделает, если я попрошу его об этом. Стоит мне его только попросить, и вы отсюда уедете». Она кричала, пытаясь убедить себя сразу в двух вещах. Первое, что она совершенно не похожа на Джили, и второе, стоит ей только о чем-то попросить отца, как любое ее желание будет исполнено. «Почему?» Задала я себе этот вопрос. В чем причина такой горячности? Ее лицо стало бесстрастным, как маска. Взглянув на часы, приколотые к корсажу серого платья, я спокойно сказала. У тебя осталось всего десять минут, чтобы закончить сочинение. И, взяв учебник арифметики, я сделала вид, что внимательно изучаю его. Второе происшествие расстроило меня еще больше. День прошел мирно. Закончив занятия с Элвиной, я, как обычно, пошла гулять в лес, а когда вернулась, то увидела, что перед домом стоят два экипажа. Один из них я узнала. Это Питер и Селестина Нэнси Лок приехали из Маунт Уидена. Второй экипаж был мне незнаком, очень красивый, украшенный гербом. Интересно, чей это герб, подумала я, хотя это меня не касалось. Я быстро поднялась к себе по задней лестнице. Ночь была теплая, и, сидя у открытого окна, я слышала звуки музыки, доносившиеся из гостиной. Я догадалась, что Конан Тремелин принимает гостей. Мое воображение немедленно нарисовало их сидящими в одной из тех комнат, которые я еще не видела. «А почему, собственно, это тебя задевает?» — спросила я себя. «Ты всего лишь гувернантка. Конан Тремелин, элегантно одетый, наверное, сидит сейчас за карточным столом или вместе с гостями слушает музыку». Я узнала сон в летнюю ночь Мендельсона, и меня вдруг охватило страстное желание быть рядом с ними. Никогда раньше я не испытывала такой потребности ни в доме тети Аделаиды, когда она устраивала свои вечера, ни на обедах у Филиды. Теперь же меня терзало любопытство, и я не удержалась и позволила, чтобы вызвать Кити или Дейзи, которые всегда все знали и с готовностью делились своими знаниями с любым, кто был готов их слушать. Пришла Дейзи. Она выглядела радостно, взволнована. «Я хочу умыться», — Дейзи сказала я ей. «Принесите, пожалуйста, горячей воды». «Сию минуту, мисс», — ответила она. «Сегодня в доме гости, не так ли?» «О да, мисс! Хотя сегодняшний вечер — ничто по сравнению с теми приемами, которые бывали здесь раньше. Наверное, теперь хозяин будет чаще принимать гостей, ведь год уже прошел, так считает миссис Полгрей. Здесь, наверное, было очень тихо в течение года». Но так ведь полагается после смерти в семье. Конечно. А кто приехал сегодня вечером? Конечно, мисс Селестина и мистер Питер. Я видела у крыльца их карету. Я заметила нетерпение в своем голосе, и мне стало стыдно. Чем я лучше этих болтливых служанок? Могу сказать, кто еще приехал. Кто же? Сэр Томас и леди Треслин. У нее был такой... «Заговорщический вид, будто мне следовало знать что-то очень важное об этих двоих». «Вот как?» — живо спросила я, чтобы она продолжала. «Миссис Полгрей говорит», — сказала Дейзи, «что сэру Томасу надо в постели лежать, а не по гостям шляться». «Разве он болен?» «Да ему уже давно за семьдесят перевалило, и сердце у него неважное». Миссис Полгрей говорит, что с таким-то сердцем недолго и на тот свет угодить, не то что. Она замолчала и лукаво уставилась на меня. Мне очень хотелось, чтобы она продолжала, но я понимала, что расспрашивать дальше ниже моего достоинства. Разочарованная она замолчала, но потом не удержалась. А она-то штучка непростая. Кто? Да леди треслин, конечно. Вы бы только видели ее. У нее вырез на оплате вот до сих пор, а на плече такие цветы лучше не бывает. Она красавица. Сразу видно, ждет, не дождется. Насколько я понимаю, она несколько моложе своего мужа. Дейзи хихикнула. Между ними почти сорок лет разницы, хотя она делает вид, что все пятьдесят. По-моему, она вам не очень-то нравится. Мне-то? Ну и что? Что из того, что она мне не нравится, зато кое-кому даже очень. Дейзи снова залилась смехом, а я стояла и смотрела на ее нескладную фигуру в обтягивающем платье и слушала ее громкий смех. Мне было стыдно за себя из-за того, что я сплетничаю с прислугой, поэтому я сказала ей: так принесите же воду, Дейзи, я хочу умыться. Дейзи успокоилась, и отправилась за водой, нарисовав мне точную картину того, что происходит в гостиной. Я продолжала думать о них, когда, умывшись и расчесав волосы, готовилась ко сну. Музыканты играли вальсы Шопена, и эта музыка влекла меня за собой из моей скромной комнатки-гувернантки к недоступным наслаждениям. И вот я, блистательная красавица, перед которой никто не может устоять. Откуда такие мысли? Какое отношение ко всему этому имеет бедная гувернантка такая, как я? Я подошла к окну. Теплая и солнечная погода держалась уже так долго, что трудно было рассчитывать, что она продлится еще несколько дней. Скоро опустятся осенние туманы, а потом с юга-запада... Подуют штормовые ветры, которые, как говорил Тепперти, специально созданы для этих краев. Пахло морем, и слышно было, как волны ритмично бьются о скалы. В бухте Мелин снова начинали шептать голоса. Вдруг в одном из окон в темной части дома зажегся свет, и мне стало страшно. Я знала, что светится окно той самой комнаты, где мы с Элвиной искали для меня амазонку — окно гардеробной Элис. Штора была опущена. Как странно. Еще вечером она была поднята. Я знала это наверняка. С тех самых пор, как я узнала, что в этой комнате когда-то жила Элис, у меня появилась привычка смотреть туда каждый раз, когда я подходила к своему окну. Привычка, от которой я тщетно пыталась избавиться. Штора была из легкого материала, поэтому за ней совершенно отчетливо был виден довольно слабый свет. Перед моими изумленными глазами светлое пятно передвинулось, словно кто-то прошел по комнате со свечой в руке. Я стояла не в силах оторвать взгляда от того окна, и вдруг на штору упала тень. Это была женщина. Я услышала чей-то голос. «Это Элис!» и поняла, что сама произнесла вслух ее имя. Это сон. Я сплю. Я все выдумала сама. Но женский силуэт снова возник на шторе. Мои руки, судорожно сжимавшие подоконник, дрожали, а я все смотрела на этот мерцающий свет. Я хотела позвать Дейзи или Кити или спуститься к миссис Полгрей, но удержалась. Я представила, какой у меня при этом будет глупый вид, и стояла, не отрываясь, глядя на то окно. Через некоторое время свет погас и стало темно. Я еще долго стояла у окна, однако больше ничего не увидела. В гостиной заиграли еще один вальс Шопена, и я стояла до тех пор, пока не замерзла, несмотря на то, что эта сентябрьская ночь была теплой. Затем я отправилась спать, но долго не смогла уснуть. Наконец, когда я уснула, мне приснилось, что в мою комнату вошла женщина. Она была одета в амазонку с голубым воротником и манжетами, отделанными тесьмой и бахромой. Она сказала мне, «Меня не было в этом поезде, мисс Лей. Вас интересует, где я? Это вы должны отыскать меня». Сквозь сон я слышала шепот волны с бухты внизу, и первое, что я сделала, как только наступил рассвет, это подошла к окну и посмотрела на окно напротив, на комнату, которая, меньше чем год тому назад, принадлежала Элис. Жалюзи были подняты. Я смогла отчетливо рассмотреть роскошные голубые шторы.